Набаю стало больно за певца, и он заговорил сразу же, как кончилась песня. И этот Жан-Бута, и как его, а Знабай, что ли, знатные люди, Торе, грозные вершители судеб, и властью пользуются, и почетом, и бесчинствуют, как хотят. А Биржан-Ага одной своей песней сбил их с ног, с землей сравнял. И Жан-Бута и всех остальных — бота. Им теперь не только с сильным верблюдом кустиком с нее не подняться, усмехнулся он, играя словами «бота», молодой верблюд, и «бута», кустарник. Он продолжал значительно и вдумчиво. А знобаи сегодня на весь мир лают мы, земные боги, а завтра от них ни следа, ни пылинки не останется, я уверен в том, И в степях сыры арка, среди племён караул, керей и уак, сказители и певцы сохранят одно твоё имя, Бежанага. Останется лишь то, что создашь ты. Молодёжь, казалось, не очень поняла мысль, абая, но старшие хором поддержали его. И Жыранше подхватил слова друга. «Да вы же, молодежь, сами порука тому, что имя Биржана останется в веках. Вы все мечтаете стать певцами. Вот уже два месяца не отстаете от Биржана и разучиваете его песни. Так разве вы забудете когда-нибудь то, что переняли от него? А раз не исчезнут песни, не исчезнет и имя творца их Биржана». И он указал на Амира взять хотя бы Амира. «Какой певец для него выше Биржана?» Все посмотрели на Амира, который негромко наигрывал на домбре Жермабес, выученную им у Бержана. Взглянув на восторженное лицо юноши, Бержан попросил «А ну-ка, спой ее». Амир не смутился, только смуглые щеки его слегка побледнели. Он уверенно начал вступление. Голос у него был высокий, чистый и приятный. Он пел тщательно, следуя всем оттенкам, которым его учил Биржан. Жермабес, недавно сложенная певцом зелькара, до приезда Биржана не была ещё известна в Табыкты. Волнующая и душевная, она как мгновенная искра зажгла сердца молодёжи, и Амир пленясь ею, выучил и слова и напев. К девушка обращался к юноше, Подари мне, друг, колечко, пусть хоть медное оно. Пусть мороз трещит из лица, в сердце радость всё равно. Босиком ступаю тихо, подойди, при голубки, а поймают, значит, счастье мне с тобой не суждено. При первых же словах песни Базарылы поднял голову, он даже покраснел от восхищения. "Что за диво, красавица моя черноглазая!" воскликнул он, когда песня кончилась. "Вот бы мне несчастному увидеть такую!" Взрыв смеха встретил его слова. Гержан, улыбаясь, укоризненно посмотрел на него. "Как это вот бы увидеть, базаке? Да ведь это черноглазая и сидит рядом с тобой. А слеп ты, что ли? Посмотри на болбалу, чем она хуже её?" возрали, быстро повернулся. "Ой, дорогой мой, правда!" воскликнул он, метнув на соседку быстрый огненный взгляд, как пернатый хищник, прикованный цепью смотрит из-под охотничьего колпачка на проходящего мимо котёнка. Балбалася дело в полуобороток к нему. Услышав это восклицание, она вскользь глянула на него уголком глаз. Слова обержали смутили её, и она залила снежным румянцем Строго сдвинув брови, она в то же время чуть улыбнулась, белые зубы сверкнули в приоткрывшихся губах, на мгновение исчезли. Базаралый поймал этот скользящий взгляд, которому блеск больших черных глаз всегда придает такую неотразимую силу, и тут же запричитал, изображая муки раскаяния. «Каюс, каюс». Бог слепотой наказал тфуть-футь-футь грешен. Он склонил голову и оглядел глазами девушек и молодых женщин, переводя взгляд с одной на другую. Да здесь, оказывается, все красавицы собрались. Бержан смягчая свою шутку, смутившую балбалу, подхватил его слова: "Разгляди, разгляди всех, и песни поют, знают и слово сказать умеют". Газа поёт по душе, мёд разливается, учтивые, воспитанные, как шёлк, мягкие. Вот они какие, мои милые ученики. Он нарочно назвал их так, избегая слов девушки или сёстры, чтобы подчеркнуть дружеское чувство. И хотя певец не знал ни одного имени, слова его явно относились к балбале, умитей, каримбале и айгерим, и по лицам их волной пробежал лёгкий румянец. Так, ворвавшийся в юрту луч из открытой по утру тундюк солнца заливает розоватым светом шёлк одеялка, острые занавеси, затканные узорами ковры, заставляя играть яркие краски. Таким же сиянием вспыхнули молодые сердца от похвал признанного всеми певца знаменитого Бержана. Все оживились, послышался негромкий смех, шутки, но и в веселье молодёжь не теряла учтивой сдержанности. Здесь была действительно лучшая молодёжь Цвет туыкты. 2 дня назад по особому приглашению Абая в Аул приехали девушки, молодые женщины, джигиты родов Иргесбай, Тургаев, Утибак, джигитек и даже Букинши, находившийся дальше всех. Рядом с Абаем сидел сын его умершего брата, юный Амир. Перед смертью Кудайберды Обай обещал стать отцом его детям и воспитать их. Он верно исполнял свой долг и заботился о сиротах не меньше, чем о собственных детях. Амюр, больше других, был склонен к песне и обещал стать настоящим певцом. Обай любил его, баловал и никому не давал в обиду. Камир приехал с несколькими друзьями и с юной родственницей и красавицей Умитей, дочерью Есхожи. Балбала невеста из племени Анет приехала с подругами. Из Букинши здесь был Аким Хаджа сын Сугира, привёрший с собой свою сестру Каримвалу. А к Жигитаеву прибыл Абай, младший брат Базаралы. Эти молодые люди, поклонники искусства, сами все без исключения были хорошими певцами. С Бержаном они встречались не впервые. Около 2 месяцев назад Абай, услышав о приезде Бержана на земли Тебекты, послал к нему Амира с поручением. Поезжай, посмотри, если он и правда такой певец, как о нём говорят, пригласи его к себе в ауыл. Устрой встречу, угощение, собери молодёжь, пусть поучатся у него. Амир нашёл бержана в одном из отдалённых аулов Тебекты, пробыл с ним 2 дня, пригласил к себе и немедленно вернулся в ауыл. Чтобы поставить гостю юрту, подготовить достойную встречу, по дороге он заехал к Абаю и поделился своим восхищением. Абай устроил Биржану встречу сперва в ауле Амира, а потом у себя в большом ауле Кунанбая. Биржан принял не только Амира, но и самого Абая. Они быстро сблизились, как старые задушевные друзья. Абай несколько раз собирал у себя в ауле молодёжь, чтобы кты лучших певцов и домбристов, знакомилых с Биржаном, и объяснял им достоинство знаменитого певца. Молодёжь разучивала песни Биржана, и все наперебой приглашали его и Абая в свои аулы. Так Биржан и Абай погостили у Амира и у Митей. Побывали у красавицы певицы Каримбалы, дочери Сугира. Везде их встречали с уважением и почестями. Возвращаясь, они надолго задержались у жигитеков гостями Базаралы и Оралбая. Когда Биржан собрался в обратный путь на родину, Абай приказал поставить в своем ауле четыре белые юрты для прощального тоя. Биржан назначил свой отъезд на завтра — Молодежь проводила с Биржаном последний день. Поэтому молодые певцы должны были в виде испытания спеть по одной вновь разученной песне. Начал Амир, спев Жирмабес. Когда смех, вызванный шуткой базаролы стих, Ролбай взял Домбру, чтобы сопровождать пение Каримбалы. Абай хорошо помнил Каримбалу. Совсем юной девушкой она стала свидетельницей жаркой тайны его и Токжан. Теперь это была красивая и своевольная, балованная дочь богатого аула. Она была уже просватана в род Каракесек, но отец ее, Сугир и братья все задерживали ее отъезды к жениху. Каримбала воплощала в себе веселье их аула, Жизнерадостная красавица с большими слегка на выкоти теёмными глазами, с пышными косами, отливавшими бронзой, с белым лицом, оживлённым лёгким румянцем, она вела себя свободно и независимо, но к имени её не приставала ни одна сплетня, которая могла бы уронить честь её, а увы, семьи. Девушка спела песню, тоже выученную у бежанной до сих пор незнакомой в тебе ты. Это была карга, любимая, песня неизвестно кем сложенная, которую и биржан, и другие певцы пели особенно часто. В сердце любимое есть ли место мне? Пение каримбалы как бы выразило всю полноту взаимной бережной и веселой дружбы, связавшей сердца молодых певцов. Биржан и Абай прослушали ее с особым вниманием след за ней взвилась страстная песня оралбая она называлась гаухартас драгоценный камень твоя лёгкая поступь тешит мой взгляд в ушных серьги в косах шёлты звенят Звучный голос русоволосого красавца Уралбая, казалось, наполнил эти строки новой прелестью. Уралбай пел так, будто красавица с серебряным шёлпы в косах стояла прямо перед ним, обжигая его пламенем своего дыхания. Все слушали песню, не сводя с него глаз. Не дожидаясь, что скажет биржан, Калимбала улыбнулась уралбаю и, протянув белые руки в тяжелых браслетах и кольцах, восхищенно сказала «Еще, еще хоть немного». «Еще, еще!» — горячо присоединился биржан. В ночь взлетел высокий запев, и молодой певец продолжал взволнованно и страстно «Я увидел тебя на другом берегу, сделай лодку из свою золотую серьгу и меня переправь а не сможешь прости мне тебя и в раю никогда не найти это говорит страстная душа самого оралбая как молодой барс нежись и потягиваясь на солнце наслаждается его лучами так и юное сердце джигита впитывает в себя тепло любви Без любимой мне и радость не в радость. Пусть горящие сердца сольются во дно. Пламя песни пробегает по юрте, охватывает всех. Лицо корембылы пылает румянцем, сдержанно усмехаясь, красней тайгирим, чуть прикрывая алые губы, за которыми сверкает крупный жемчуг зубов, улыбается балбала. Умитей не отрывает блестящий во взгляде от юного амира. Домбра Обходит собравшихся. Теперь очередь у Митей. Девушка не заставляет упрашивать себя. Она запевает баянаул. Амир то перебирает струны на нижних ладах, то взлетает по ним вверх и сливает звуки с голосом у Митей на припеве. И тогда Домбра и девушка поют, как одно существо. Чомен над Баянауром, низкий полог туч. Не настиг клесицу сокол среди горных круч. Но до смерти не забудет твой любимый, знай, как шипнула ты за юртой, милый мой, прощай. Нежные и сильные чувства прорываются в пении у митей. Все ее сомнения, не сбывшиеся еще надежды, Затаенная грусть. Девушка по-своему одухотворяет и напев, и слова, И песня всходит над юртой, Как тонкий серп молодого месяца, Неяркий и легкий. В ней звучит голос сердца, У Митей нарядно даже изысканно одета, на её голове бобровая шапочка, в ушах золотые серьги, милое лицо, всегда оживлённое румянцем, сейчас бледно, и чёрная родинка на правой щёчке выступает особенно отчётливо. В юрте тишина. Все внимательно слушают, кто сидит, кто стоит. В конце песни голос у Митей замирает так мягко, что девушка поднимает лицо, как бы говоря: Это конец. Я кинул всех взглядом, у Митей поворачивается Кайгерим, сидящий рядом с ней, и снова ясно и весело улыбается. Ну вот, песня всех обошла и добралась до настоящей певицы, шутливо говорит она. Теперь спой нам сама. Женщины со краин аула, столпившиеся у порога, оживляются. Телин келин петь будет, проносится шёпот. Снова звенит домбра Амира, как бы вызывая певицу. Айгирим, смущённо взглянув на Умитей, вся вспыхивает. Оставь, милая, не надо, неудобно. Нет, нельзя тебе пропускать своей очереди, вмешивается Абай. Спой хоть начало вашей аульной песни. В его спокойном тоне звучит нескрываемое желание послушать ее пение. Бержан, Базаралы, Балбала и Умитей так и впиваются глазами в пылающее лицо Айгерим. Это светлое лицо полно свежести, мягкий и вдумчивый взгляд проникает в душу. Продолговатые темные глаза, лучистые и глубокие, окружены лёгкий голубоватый тенью, которая природа изредка дарит светлые женские лица с матовым оттенком кожи. Дымка эта недолговечный спутник юности и чистоты. Время идёт, и она исчезает безвозвратно. Часто встречаются красивые чёрные глаза, но редки из них, наделены такой трогательной особенностью. Обай всё ещё не может полюбоваться на эту дымку вокруг глаз Игерим и подолгу восхищённо на них смотрит. Они, как птенцы, впервые выглянувшие в мир из тёплого гнезда, каждый раз думает он. А Игерим останавливает свой взгляд на баболе, сидящей против неё, и начинает вступление к песне. Необычное по своей продолжительности и своеобразие напева. И как тогда, когда пел Биржан, а бай сну погружается в грёзы, не сводя глаз с любимой, его слух улавливает только начало песни: Ай-бибай, мои песни внимай. Дальше он не слышит слов, они, кажется, исчезают, остаются только звуки. Порой они звенят чисто и негромко, как тоненький колокольчик, порой превращаются почти в шелест, и это белые крыльев трепещут на соловцы, блестят и манят за собой в неведомый путь, по неведомым небесам, встань, сбрось путы, слышится им ласковый шёпот: у тебя скорное сердце, невысказана твоя тайна, откройся. Я зову тебя всей силой души, зову к песне, сбрось тяжесть, которая легла на твои плечи. И тогда песня обнимет тебя, подобные любимые взглянут на тебя её нежным взглядом. Встань смело, не трепись, не молчи. Вдохновляй, вдохновляйся. Открой богатство твоего благородного дара. Он исчезнет с молодостью, как исчезнут эти голубоватые тени, притаившиеся вокруг любимых глаз. Эгирим смотрит на всех, кто сидит в юрте, на Абай чувствует, что песню свою она шлёт только ему. Голос её замер. Не отрывая глаз от её лица, Абай застыл в каком-то отчаяньи. Почему не колеблется больше этот белый, круглый подбородок? Почему сомкнулись алые губы? только ж ты изливавшей нежную душу зачем спряталась сияющей вереницей зубов радующее сердце айгерим вновь выило абай из оцепенения протянув ему пиалу с кумысом как во сне абай отвёл ей руку и сдвинул брови как жаловка медленно сказал он Айгерим, оставшись с пялой в руке, вспыхнула от смущения и тихо засмеялась. Абай очнулся, быстро взял у нее чашку, нежно обнял жену и провел рукой по шелковому платку, покрывавшему ее плечи. Женщины у порога хором благодарили Айгерим. «Дорогая Келин наша, пусть живут твои дети, пошли тебе Бог радости». Дай тебе, Бог, дорогая, всю жизнь прожить с такой песней и в таком почёте, прошам колостаруха ис. Абай повернулся к ней. Вот это хорошее пожелание улыбнулся он. Скажи аминь, Айгерим. Аминь, бабушка благоговейно ответила Айгерим, подозвала к себе старуху и угостила её из своих рук кумысом. Пение Айгерим, видимо, взволновало Бержана. Он не стал благодарить её, боясь, как бы слова его не прозвучали лестью. Один же рынчи не мог усидеть спокойно. Душа моя, недоуменно спросил он, откуда была эта боль? с черепичного горла или прямо из рая. Друг срыв взрыв смеха был ответом на его вопрос. Де Женн, повернувшись к Базаралы, негромко сказал ему: "Уж есть ли петь так только так, как поёт Айерим?" Песня хозяйки была как бы знаком к началу угощения. Котлы вокруг юрты кипели. Женщины, сидевшие у входа, поднялись с места и кинулись к ним. Гости, оживленные толпой, стали выходить из юрты, чтобы освежиться перед едой, а Ерем приказала убирать посуду из-под кумыса. С трудом пробираясь среди выходивших из юрты, в нее вошла калиха. Подойдя к Абаю, она тихо сказала ему, «Телькара, мать зовет тебя». Обай повернулся к Миру, спанул и Айгирим. Я, может быть, задержусь. Подавайте гостям. Не ждите меня. И он вышел из юрты.